«Прежде всего, гамбарение не лже-кардинал, а настоящий кардинал», — сказал отец Жозеф. «Правда и то, что королева — женщина нерешительная и не имеющая целостной политической концепции, всегда предпочитала искать советников среди своих земляков». «Иными словами, все это правда», — сказал Петр. Значит, мои сведения правильны, и это достаточное основание для того, чтобы, несмотря на ваши предостережения, несомненно добрые по намерению, я выполнил свою миссию до конца. Таких опасностей и таких ловушек, от которых вы меня предостерегаете, я видел за свою жизнь немало, и всякий раз мне удавалось унести шкуру более или менее в целости и сохранности. Но даже если бы на сей раз мне не удалось выкрутиться, что ж, значит, не судьба. И тогда уж лучше лишиться головы, нежели собственного лица, которое я утратил бы, если бы принял близко к сердцу ваши слова и трусливо бежал из Франции. Увы, задача моя осложнена тем, что Гамбарини — конечно же, знает о том, что я иду по его душу, и предпримет все меры предосторожности, чтобы сорвать мой замысел, взять его за горло и вышибить из него дух, как еще недавно я поступал с крысами в подземелье султана Васираля. Каким образом я этого добьюсь? Не имею понятия. Знаю только, что я это... «Сделаю». «Горе тебе», — сказал отец Жозеф. «Если бы ты знал меня лучше, ты сказал бы «Горе Гамбарини», — ответил Петр. «Горе тебе», — повторил отец Жозеф. «Ты упрощенно и неверно понимаешь свое положение». Не сознаешь, что находишься между двух огней. С одной стороны Покеоне со своими наемниками, с другой кардинал Гамбарини, в распоряжении которого против тебя вся государственная мощь. По-человечески невозможно избежать этих двух гибельных, друг с другом не связанных обстоятельств, если не отступиться от своих намерений. Так что сейчас речь идет не об бегстве. Сейчас речь уже только о том, кто из твоих неприятелей погубит тебя раньше. Известный нам Покеоне или его преосвященство кардинал. Соберись с мыслями, Пьер, и рассуди сам. Ворота еще не заперты, их запрут только через час. Это последний час, когда твоя жизнь имеет еще ту или иную цену. Последний час твоей последней надежды. Воспользуйся им. Хорошо, я воспользуюсь им, чтобы постать чуть подольше, потому что завтра я намерен двинуться дальше, и так же рано, как и сегодня. — проговорил Петр и поднялся. — В Париж? — спросил патер Жозеф. — Да, в Париж, — сказал Петр. Потом он положил на карниз камина несколько золотых монет, как о том просил отец Жозеф, пожелал ему спокойной ночи и удалился в свою комнату, которая помещалась в том же коридоре, что и комната отца Жозефа. Оставшись один, святой муж, охваченный легкой лихорадкой, задремал, но вскоре был вдруг разбужен стуком в дверь. В комнату вошел хозяин гостиницы, явно раздосадованный и очень смущенный, а с ним саблей наголо стражники из городской охраны. Увидев монашескую сутану,